была шхуна, производящая бартер товаров ширпотреба на Копру. Белое население давно покинуло Ван-Вану. И хотя на острове имелась маленькая с любовью построенная церковь, службы в ней не было почти полвека. Так что лучшего места нельзя было придумать. Наш гидросамолет садился в лагуне становился на якорь, а утром улетал на разведку, а «Атлантис» стоял на якоре по другую сторону кораллового рифа окружающего остров. Весь смысл этой операции заключался в том, чтобы каждый раз при взлете самолета, особенно при его посадке на воду, избежать весьма утомительной процедуры его подъема на борт «Атлантиса». Это никогда не было приятным занятием. Во-первых, нужно было посадить довольно тяжелый «Арадо», На двух-трехметровую волну океанской зыби, а затем подрулить качающемуся кораблю, который пытался стать таким образом, чтобы создать у борта более-менее ровную поверхность воды. После этого пилот вылезал из кабины на фюзеляж, где, стоя на коленях в позе свокупляющегося мула, пытался поймать раскачивающийся на конце стального троса и бешено крутящийся вокруг своей оси тяжелый стальной гак, решая сразу две задачи – не получить этим гаком по голове и не слететь с фюзеляжа в воду. Для этого надо было обладать качествами циркового акробата и жонглера одновременно. Поймав гак, пилот цеплял его за специальный рым на фюзеляже самолета – И их вместе вытягивали на борт корабля. Пилотом разведывательного самолета на Атлантисе был лейтенант Булла. Только благодаря ему в январе нам удалось захватить английский сухогруз Мандасор. Мы не могли догнать это судно. Ироги приказал сделать это пилоту. Догнать пароход и задержать его до подхода рейдера. Это был, надо сказать, смертельный номер. На пароходе было одно с... Миллиметровое, одно 75 миллиметровое орудие и два пулемета, которые открыли по лейтенанту Булла дружный огонь, пытаясь его отогнать. Первым заходом Булла уничтожил антенну Мандасора, а при втором заходе обстрелял мостик из пулемета и сбросил на судно пару бомб. Но англичане так тепло попрощались с ним, что подбитый булла был вынужден сесть на воду, ожидая, когда Атлантис его подберет. Теперь булла летал ежедневно, но ничего обнаружить не смог. Наша последняя ночь на острове Вана-Вана... Была сентиментальной. Мы сидели у костра и пели песни. В душе никому не хотелось покидать этот гостеприимный оазис и снова уходить в жестокое и враждебное море. Когда Атлантис дал ход, туземцы, собравшись на берегу, махали нам руками. Особенно они полюбили нашего доктора, который успел многих из них вылечить от свирепствовавшей там редкой болезни глаз». Атландис медленно шел на восток курсом зигзага в надежде повстречать еще какую-нибудь добычу, но никто не попадался, и мы были даже рады этому. Тихий океан порождал странное чувство оторванности от всех земных дел и забот, которых было так много в начале нашего рейда. Мы пришли на остров Гендерсон, знаменитый своей легендой о Баунти. Остров был необитаем, но прямо на пляже красовался большой деревянный Щит, на котором было написано Остров Гендерсон. Остров принадлежит королю Георгу V. Видимо, лет за 10 до нас сюда заходил какой-то британский крейсер. Мы продолжали движение на восток.